глава 18. Реакция сдержанного обычного мортимера в полной мере описывала мое состояние. Я и сам с трудом удержался от подобного восклицания. Несколько перегородок на этом этаже были напрочь снесены, образуя достаточно большое общее помещение. Среди гор хлама и обломков стен возвышалась фигура мутанта, парящая черным туманом тварь, неподвижно стояло в самом центре расчищенного пространства. Но ужасало не это. На полу в странном и пугающе правильном порядке лежали тела погибших копов. Их было значительно больше, чем насчитывала только что поднявшаяся сюда группа. Те, чьи выстрелы мы слышали с улицы, тоже заняли свои места в чудовищном рисунке. Мгновение спустя стал понятен источник странного шороха. Из-за неподвижной фигуры мутанты появился один из бандитов, который невозмутимо тащил тело командира своей группы на последнее свободное место. Его напарник, которого я не сразу заметил из-за кучи битой мебели, стоял на коленях перед измененным и неотрывно смотрел в его затянутые тьмой глаза. Слова Ройса не произвели никакого эффекта, только... Отморозок с трупом чуть ускорился, стараясь завершить свое непонятное дело. Движение энергии тьмы нарастало. Она стремилась к чешуйчатой фигуре монстра, и ее было так много, что вокруг твари стремительно формировалось мутное облако силы. Секундная задержка стоила нам очень дорого, и понял я это слишком поздно. Последний элемент жуткого ритуала занял свое место, и мой рывок к замершей твари пропал даром. Облако пришло в движение и разом опустилось на подготовленные для него сосуды. Во все стороны ударила волна энергии. Я успел выставить перед собой концентратор и почти избежал внезапной атаки. Даже приземлиться удалось на ноги. Мортимеру пришлось значительно хуже, его отбросило на груду битых кирпичей бывший военный несколько секунд тряс головой и неловко пытался подняться. Сильнее всего пострадал завершивший рисунок бандит. Он оказался значительно ближе нас, и ударная волна просто размазала его о ближайшую стену. Цепень при этом не издал ни звука и с полус на пол уже мертвым. Вообще все происходило в ненормальной, неестественной тишине разлетевшиеся во все стороны обломки мебели и камней падали абсолютно беззвучно. Я видел, как шевелит губами Ройс, видел, как напрягается его лицо. Мортимор что-то орал в мою сторону, но я ничего не слышал. Тела копов питали всю рассеянную в пространстве энергию и начали стремительно чернеть, превращаясь в вязкую жижу. Монстр не отрывал взгляда от колена преклонного цепня, но я чувствовал его внимание оно окутывало меня как холодная липкая ткань в этом месте был только один хозяин и у меня оставалось всего несколько секунд до того момента как он сможет отреагировать на вторжение посторонних жижа пришла в движение и со всех сторон потекла к человеку мгновение спустя на месте цепня возник объемный черный кокон, а измененный повернулся ко мне и Улыбнулся. Если чудовищный оскал зубастой пасти, можно было так назвать. «Вы вовремя!» — прорычал монстр. «Моему сыну понадобятся силы для жизни. Боюсь, у меня другие планы». Усмехнулся в ответ я. Звуки вернулись рывком, вой полицейских сирен, крики на улице, шорох падающих с лестницы камней. Сила сконцентрировалась в бурлящем коконе, и мне словно стало легче дышать. Монстр на мгновение стал прозрачным и моментально оказался рядом, будто одним шагом преодолел разделявшие нас метры. Я качнулся в сторону и нанес пробный удар мечом. Клинок, ожидаемый без препятствий, прошел сквозь призрачное тело мутанты, Я сосредоточился на своих ощущениях и ударил еще раз с тем же результатом. Измененный нагло скалился и продолжал невозмутимо приближаться. Я ощутил внезапный укол опасности и без раздумий нырнул вперед, прямо сквозь призрачного монстра. Чудовище на мгновение остановилось, а потом развернулось следом за мной. Короткая пауза позволила мне немного разорвать дистанцию и осмотреться. Мортимер медленно приближался к твари со спины, явно намереваясь провести свой таранный удар. Жаль, что сейчас в нем не было никакого толку. Глаза нас обманывали. Бороться с проекцией монстра было бессмысленно. Измененный тянул время и просто играл с нами. «Мистер Ройс, медленно отступая назад, произнес я. Планы меняются, ждите меня в машине». «Сэр». А задача напроизнёс Мортимар. «Живо». Не спуская глаз с противника, резко добавил я. «Да, сэр». Кивнул Ройс и начал отступать к лестнице. «Никто не уйдёт». Проревел монстр и рывком переместился вплотную к моему спутнику. Я напряг зрение и максимально сосредоточился. Только благодаря этому мне удалось заметить, тонкий черный жгут, поднявшийся из тени монстра и на миг сделавший его лапу материальной. Массивная фигура Мортимора пролетела через все помещение и тяжело упала в паре метров от меня. «Окно», — бросил я, срываясь в противоположную от чудовища сторону. «Вы станете первой пищей моего сына», — взревел измененный, мгновенно перемещаясь к нам. Вот только и я, и мой помощник не стояли на месте. Рой сбросился к разбитому окну, а я к бурлящему кокону в центре комнаты. Монстр выбрал защиту своего детеныша, и Мортимер успел выпрыгнуть на улицу. Второй этаж не должен был стать для него серьезным препятствием. Я с удовлетворением услышал быстро удаляющиеся шаги спутника. Жаль, радость была недолгой. Взбесившийся монстр врезался в меня всем телом, в этот раз оказавшимся неприятно твердым. Если бы не его потребность накормить детеныша, то этот удар мог стать для меня последним. «Мерзкое двуногое мясо», — злобно проревел монстр, — «как ты посмел противиться моей воле?» «А кто ты, собственно, такой, чтобы я тебя слушал?» Поднимаясь и вытирая тыльной стороной руки кровь из разбитой губы, спросил я что-то я не слышал, чтобы ты представлялся. Времени оставалось критически мало. В этот момент я остро пожалел, что оставил в отеле блокиратор. Сейчас он был бы очень кстати. Оставшись в одиночестве, я неожиданно понял, что стал лучше чувствовать своего противника. Возможно, раньше мне мешало присутствие Мортимора или то, что тварь была бесплотной. Сейчас все изменилось Я ощущал тревогу монстра и его желание поскорее покинуть это место. Тварь ощущала угрозу, и связана она была не со мной. Стрельба и вопли на улице почти затихли, а это значило, что скоро сюда доберутся сотрудники корпорации. Это можно было использовать, раз уж измененный мог полноценно воспринимать происходящее. «Я вершина эволюции», — проревел мутант. Чудовище, широко расставив лапы, медленно приближалось ко мне. «Исток, начало и конец всего. Склонись, червь, и с радостью прими свою участь». «Глупо рассчитывать, что ты сможешь отсюда уйти». Усмехнулся я, медленно отступая к стене. «Пока мы тут болтаем, призванные добили твоих детей. И уже направляются сюда. Твой щенок так и останется коконом а ты вернешься в состояние обычного цепня». «Никогда!» Бросаясь вперед, взревел измененный. С моим зрением точно было что-то не так. Я снова сумел увидеть движение внутри тела противника, вот только в этот раз оно было направлено вовне. В одно мгновение левая лапа твари потеряла плотность. Жгут черной энергии молниеносно скользнул по полу и скрылся у меня за спиной как раз там, где начиналась стена и где находилась моя тень. Одним движением, перехватив клинок обратным хватом, я с силой ударил назад. До кирпичной стены оставалось каких-то 20 сантиметров, но меч, преодолевая слабое сопротивление, погрузился в нее почти полностью. Оглушительный рев чудовища послужил подтверждением правильности моих действий, но на этом я не остановился. Успех нужно было закрепить, и закрепить быстро. выдернув меч, я тут же нанес удар, подергающийся на полу черной нити, и кувырком ушел в сторону. За моей спиной, заливая все вокруг черной кровью, упала на пол отрубленная по локоть лапа чудовища. Тварь, наконец, перешла к активным действиям. О корме для питомца речи уже не шло. Тем лучше. На ходу подхватив крупный булыжник, я с размаху швырнул его в бурлящую черную жижу. За последнюю минуту кокон увеличился вдвое и принял гротескные очертания массивной человеческой фигуры, но при этом он оставался все таким же уязвимым. Я рассчитал все верно. И папаша не мог проигнорировать такую угрозу. Новая нить, и мой снаряд был перехвачен у самого кокона, поднявшийся прямо из пола рукой измененного. Вот только защищаться ему в этот момент было нечем, и я сумел дотянуться и обрубить вторую нить. Оставшийся без обеих рук противник неожиданно встал на четвереньки и бросился на меня. Обрубки конечностей оказались вполне подходящими для подобного способа передвижения. Чувствовал ли изменённый боль, я не знал, но двигался он всё ещё уверенно. Однако его возможность в любом случае резко сократилась. Но ещё не настолько, как мне того хотелось. Зубастая пасть щелкнула рядом с моей ногой. Я отмахнулся мечом, но тот неожиданно прошел сквозь чешуйчатую башку монстра, не встретив сопротивления. От неожиданности я потерял равновесие и провалился следом за своим оружием. Это чуть не стоило мне жизни. Задняя лапа твари возникла из пустоты сбоку от меня и мощно ударила коленом по ребрам. Своими способностями... Монстр владел просто виртуозно, но это был явно не тот случай, когда этому стоило радоваться. Я добавил к удару противника собственный рывок, и кубарем прокатился несколько метров. Камни и всевозможные осколки больно впивались в тело, но все это меркло на фоне полыхающих от боли ребер. Чудовище бросилось следом за мной. Слева послышался булькающий всхлип раздувшегося до предела кокона, и я, не глядя, рубанул по нему клинком. Меч встретил преграду в виде лапы измененного и глубоко завяз в ране. Исчезнуть и вернуться обратно сквозь тени в таком состоянии она не смогла. На несколько секунд схватка замерла, в шатком равновесии и я, наконец, смог подняться. «Что ты такое?» Пристально глядя в залитой тьмой буркалы твари и двигая мечом на манер пилы, спросил я. Измененный никак не отреагировал, из чего я, сделал вывод, что боли он реально не чувствовал. Хвост монстра упорно пытался заменить отсутствующую ногу, но получалось у него не очень, тем не менее. Тварь медленно и неотвратимо ковыляла в мою сторону. Три метра. Два. Я отчетливо видел на полу дергающийся жгут черной энергии, но при этом точно знал, что не успею его рассечь. Рядом валялись разные железки и остатки амуниции погибших копов. Обычная сталь не могла навредить монстру, это я знал наверняка, по крайней мере, пока он был цел. Эта мысль заставила меня иначе взглянуть на ситуацию. Действовать я начал на несколько мгновений раньше противника. Резко нагнувшись и подхватив с пола массивную винтовку, я изо всех сил ударил ей по обратной стороне клинка. Разрубить энергетическую нить, связывавшую измененного с его лапой, я не мог, но вариант физически лишить его ноги был ничем не хуже. Тварь, наконец, нащупала опору и прыгнула вперед, сшибая меня с ног. Винтовка полетела в сторону, Но рукоять концентратора я так и не выпустил. Прозрачное лезвие стало моей единственной защитой, надежно заблокировав зубастую пасть чудовища. Меня придавила огромная туши монстра. Его единственная уцелевшая лапа царапала пол в опасной близости от моих ног. Когти оставляли за собой борозды, глубиной в несколько сантиметров. Одно неверное движение, и уже я мог лишиться ноги. На лицо капала мерзкая слюна измененного. Грудь сдавила, и дышать было нечем. Я отчаянно шарил свободной рукой вокруг в поисках хоть какого-то оружия. Неожиданно пальцы за что-то зацепились. Я дернулся всем телом и ощутил в ладони рукоять пистолета. Еще один рывок, и ствол оружия оказался в пасти чудовища рядом с клинком концентратора. Тварь перестала дергаться только после четвертого выстрела. Защитная дымка уже давно исчезла, и я даже успел пожалеть, что не додумался до этого раньше. Теперь оставалось выбраться из-под громоздкой туши, но я надеялся, что она останется такой недолго. Ошибся. Уже не в первый раз за сегодняшний день. Неприятные тенденции. Время неумолимо уходило, а монстр так и оставался в своем измененном облике. Пришлось приложить просто невероятные усилия, чтобы просто сдвинуть его в сторону на десяток сантиметров. Скорее даже это я, обдирая спину и плечи о каменное крошево, сумел сдвинуть себя. Чудовище все еще дышало, без трех конечностей и с четырьмя дырками в черепе. Просто невероятная живучесть. Ни один встреченный ранее монстр не мог таким похвастаться, но с другой стороны... Никто из них не владел и десятой частью способности этого существа. Я осторожно обошел тело чудовища по кругу и остановился в районе морды. Кокон замер и затвердил. Он был на финальной стадии, и скоро процесс должен был завершиться. «Я знаю, что ты меня слышишь», — произнес я, касаясь концентратором чешуйчатой башки. «Ответь на мои вопросы, и я не стану убивать твоего детеныша». По телу измененного прошла дрожь, и я счел это согласием «Сколько таких же, как ты, в этом районе?» Задал первый вопрос я. «Тьма!» прохрипел в ответ монстр. «Нет им числа!» «Кто был твоим хозяином?» Спросил я, прислушиваясь к звукам с улицы. Я хочу знать имя этого человека. «Черные крылья закроют весь мир». Пробулькал монстр, его тело стало терять объем. Свет исчезнет, тьма станет всем. Что такое исток? Быстро спросил я, чуть наклонившись ближе, чтобы лучше понять неразборчивый клекот, доносившийся из пасти измененного. Это оказалось ошибкой. Тварь собрала последние силы и бросила свое тело вперед. Челюсти, способные перекусить стальной пруд, щелкнули в паре сантиметров от моего лица однако тварь отдала этому рывку на воистину последние силы концентратор пробил в спину монстра в районе сердца и тот стал стремительно развиваться мы есть исток напоследок вместе с хлынувшей из пасти кровью выдохнул измененный и закрыл глаза второй этаж донеслось с улицы есть жертвы среди сотрудников правопорядка тут должна быть главная особь ждем остальных бил ответил ему другой голос хватит на сегодня спонтанных боевв и так двоих потеряли неосторожно подошел к окну и выглянул из-за края стены внизу в окружении десятка копов стояли два призванных перепачканных пылью черных костюмах один из них смотрел куда-то назад пока другой раздавал отрывистые команды, «Оцепить здание, в бой не вступать. Если мутант выйдет на вас, пропустите сообщить в общий канал. Здесь должен быть вожак стаи, остальных мы зачистили, поэтому удара в спину можно не опасаться. Выполнять!» Сотрудники управления правопорядка разбежались в разные стороны, и корпы остались одни. «Чувствуешь?» Негромко спросил один. на «Да». Шаря взглядом по выбитым окнам ответил его коллега. «Скоро вылупится инструкции, помнишь?» «Может, ну я нахрен, Билл?» «Осторожно, предложил призванный. Прошлый раз конвой так и не доехал до лифта». «Приказ седьмого». Поджав губы, ответил Билл. «Сам понимаю, что будет, если мы его не выполним». «Понимаю, но пятачья отрыжка, твари каждый раз с ума сходят». Проворчал призванный. Обещали усиленный конвой прислать. Ответил Билл. «Наше дело уничтожить матку и блокировать яйцо. Дальше пусть стройки отдуваются» переулки за спинами корпов, послышались шаги, и на свет вышла еще пара призванных. Эти выглядели чуть лучше. Что будет дальше, было понятно. Корпы ворвутся в здание и начнут поиски. Оставалось надеяться, что они остановятся в этом помещении. Прорываться из зацепления с боем мне очень не хотелось. Я быстро отбежал к лестнице, мельком взглянув на извеченное женское тело, оставшееся на месте убитого мной монстра, и подобрал ножны. Татуировки ясно говорили о ее принадлежности к черным фениксам. Слишком многое указывало на эту группировку. Чересчур много Черное лезвие заполненного концентратора с тихим шорохом скрылось внутри. Я спустился на первый этаж и, стараясь не издавать лишнего шума, побежал в самый дальний конец коридора. Там находилось уцелевшее окно, и можно было нормально оценить обстановку. Окно выходило на глухую стену другого здания, стоявшую всего в паре метров. Чуть левее находилась сярка во внутренний двор соседнего дома. Наблюдатели могли быть только по бокам, но это еще нужно было проверить. Створка окна открылась с неприятным скрипом, и я на несколько секунд замер. Снаружи было тихо. Быстро выглянув на улицу, увидел спину полицейского, который что-то высматривал за углом, и тут же нырнул обратно. В этот момент призванные вошли в здание, и я решился на рывок. Пять секунд спустя я уже скрылся в темноте арки, а через десять минут добрался до нашего флайера. По дороге смог собрать в кучу разрозненные факты и составить примерный план действий. — Сэр, — вопросительно произнес Мортимер, Но я остановил его на полуслове «Найдите гостиницу, мистер Ройс». Доставая из пиджака свой коммуникатор, устало произнес я. «Мне нужен хороший обед и приличный номер. Нужно хорошенько подготовиться к переговорам». «Да, сэр». Поднимая флайер в воздух, ответил Мортимер, но я уже выбросил его из головы. В моем списке контактов было немного, поэтому искать долго не пришлось. алло После пары гудков послышался в трубке женский голос. «Ты нужна мне в восточном районе», — произнес я. «Буду к вечеру». Через пару секунд молчание удивленно ответила Кэтрин. «Захвати с собой что-нибудь приличное», — добавил я. «И один из моих костюмов. Нас ждет выход в свет».